Глава В день первого испытания половина учениц Академии едва не заработала нервный срыв. Накануне мы с ней до полуночи повторяли пройденный материал. Встав утром, я едва не сломала ногу с поткнувшейся разбросанные по полу справочники, энциклопедии и конспекты. Занятие у мастера Залири прошло довольно вяло. Возможно, причина была в том, что большинство девчонок, как и мы, занимались допоздна и ещё попросту не проснулись. Все молча выполняли положенные упражнения без обычного нытья и жалоб. Время, как это всегда бывает перед неприятными событиями, летело стремительно. К завтраку переживания стали так сильны, что к омлету со сладким перцем почти никто не притронулся. Я лично смогла проглотить всего один кусок, а непрошибаемая Ния с аппетитом съела всё до крошки. Естественно, после рассказов мамы и бабушки, Леди Варане, наверное, кажется, будто она проходит обучение в третий раз и знает всё, что будет наперёд. Для первого испытания опять назначили ту аудиторию, в которой проходила ознакомительная лекция в день поступления. Пока ждали куратора, мне пришлось всё время отчаянно сжимать кулаки, чтобы не показывать, как сильно трясутся руки. С последним ударом колокола волнение достигло своего апогея. Когда леди Россини по своему обыкновению вихрем ворвалась в класс и начала перечислять, что нам запрещено делать во время прохождения испытания, я с ужасом поняла, что не слышу ничего из-за шума в ушах. Пришлось прибегнуть к проверенному средству и несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Помогло, и я сумела расслышать речь куратора. А также переговариваться и смотреть в сторону соседей. «Вам не разрешается покидать аудиторию до тех пор, пока не закончите тест. Справитесь раньше, можете уйти, ваше право. Если сдали тест, это окончательно. Никаких «ой», а можно я вот тут одну буковку исправлю. Время на выполнение теста — одна стража. Удачи!» Леди Россини щелкнула пальцами, и стопка белых листов с ее стола стаи птиц разлетелась по аудитории и мягко спланировала перед ученицами. «Начинаем по моей команде». Куратор достала из ящика стола песочные часы на резной подставке и аккуратно установила на столешнице так, чтобы их видели все девушки без исключения. «Итак, время пошло». Часы сделали оборот, и песок из верхней чаши тонкой струйкой побежал вниз. В то же мгновение на абсолютно чистом листе проступили буквы. Я торопливо схватила его, пробежала глазами и успокоенно выдохнула. Ну вот, я так волновалась, и совершенно зря. Ничего сверхъестественного. История и экономика Пяти Королевств отдельно Северии и её отношения с другими странами. Некоторые вещи я помнила наизусть. Например, самый простой — кто основал Северию? Ну, это знают и малые дети. Другие задания с трудом, но поддавались воспоминанию. Например, денежная реформа 1378 года. Но всё же были и такие вопросы, которые я видела словно в первый раз. Пришлось изрядно потрудиться. Но когда колокол на главной башне Академии отчитал полдень, я была вполне довольна результатом своих трудов. Леди Россини хлопнула в ладоши, и списанные листы вспорхнули с наших столов у леди Риоли прямо из-под пера, когда она пыталась дописать предложение в последний момент. Поздравляю вас, леди. Куратор позволила себе скупую улыбку. Уверена, все с блеском прошли первое испытание. Результаты сможете узнать после обеда. Со всех сторон послышались облегчённые вздохи, возбуждённые голоса и скрип отодвигаемых стульев. Ещё один момент. Леди Росси не пришлось повысить голос. Сегодня прибывает его высочество Куратор терпеливо переждала взрыв эмоций со стороны учениц. Все разом ахнули, кто-то даже взвизгнул. У даме загорелись глаза, Теона вновь попыталась упасть в обморок, но под тяжёлым взглядом леди Рассини притворилась, будто уронила перо. «На сегодняшний вечер назначен торжественный ужин с его высочеством принцем лиамом У вас будет время привести себя в порядок и немного принарядиться. Девушки!»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 Делились, кто что наденет, хвастались тем, что некоторые уже были представлены принцу на светских мероприятиях. «Пойдём отсюда», — поморщилась Ния. «Что-то я переволновалась сегодня утром. Этот балаган действует мне на нервы». «Ты переволновалась?» — изумилась я. «А я думала, благодаря бабушке и маме ты ничему не должна удивляться». «Я не они», — довольно жёстко ответила леди Варани. «Конечно, мне многое известно заранее» но на испытаниях их опыт ничем не может мне помочь. Это мой и только мой результат, понимаешь? Понимаю, — примирительно улыбнулась я. Уверена, всё будет хорошо. Ну что, идём обедать? Мы неторопливо направились в столовую, а после еды вместе со всеми вышли в холл, чтобы узнать результаты первого испытания. Великий Мед, да как страшно! Причитала Риэт Акади, худенькая, почти до прозрачности девушка с прямыми белыми волосами. Я не могла с ней не согласиться. Девушки говорили, что испытание тестами самое лёгкое. С другой стороны, будучи самым первым, именно оно задаст тон всей дальнейшей учёбе. Мы узнаем примерную расстановку сил, кого следует опасаться в первую очередь, а кто имеет большие шансы выиграть отбор в невесты принца. Конечно, предсказать что-то наверняка невозможно. Нередко лучшие ученицы сдавались в этой гонке, а худшие, наоборот, выходили в лидеры. Первое место в испытании ещё не синоним победы. Ну и оказаться вот так сразу на последнем месте ужасно не хотелось. Понятно, почему все так волновались. В холле появилось кое-что новенькое, широкая доска для объявлений. Остальные уже собрались вокруг, оживлённо обсуждая результаты и делясь впечатлениями. Мы с ней торопливо приблизились, но девушки стояли вплотную, не желая уступать удобное место у доски. Мне с моим маленьким ростом ничего не было видно, и леди Варанни, как более высокая, пришлось подняться на цыпочки. «Первая Илона», — сообщила она мне с высоты своего роста. «Потом Дамия, Рия, я, ты, а потом все остальные. Последняя Карина, если тебе любопытно». «Спасибо», — поблагодарила я. «Как думаешь, четвёртое и пятое место — это неплохо?» «Для вас неудачниц — это большее, на что вы можете рассчитывать», — высокомерно хмыкнула стоявшая рядом Дамия. Мы с ней переглянулись и закатили глаза, но отвечать не стали и торопливо побежали в комнату собираться. Правда, после обеда в расписании у всех стояло самостоятельное занятие, но ученицы дружно проигнорировали его. Как мудро заметила Ния, нужно уметь правильно расставлять приоритеты. Когда время приблизилось к девятой страже, мы с леди Вараней с чистой совестью могли заявить, что сделали всё, что в наших силах, чтобы выглядеть наилучшим образом. Леди Россия объявила, что мы вольны надеть нарядные платья вместо формы, и девочек эта новость привела в восторг. Естественно, кто же откажется покрасоваться перед возможным женихом и упустит возможность произвести на него сногсшибательное впечатление? В дело пошёл весь женский арсенал. Весь этаж общежития благоухал духами, шипели щипцы для завивки, шуршали юбки, то и дело из-под дверей комнат вырывались клубы пара, когда кто-то перебарщивал с заклинанием Глажки. Мы с ней буквально вывернули шкаф наизнанку. С одной стороны, ни одна из нас всерьёз не верила, что сможет составить удачную партию её высочеству, а значит, и особо стараться не было смысла. С другой стороны, выглядеть провинциалками на фоне разряженных в пух и прах соучениц не хотелось. В конце концов, леди Вараня остановилась на тёмно-зелёном платье с узкими рукавами и золотой вышивкой по вороту и подолу. Я же поддалась уговорам и надела светло-розовое платье с расклешёнными рукавами из газовой ткани чуть темнее основного цвета. В сочетании с моими светлорусыми волосами и голубыми глазами получался нежный и трогательный образ. Из украшений я выбрала свой неизменный кулон из горного хрусталя, дополнив его похожими серьгами. «Сейчас накрасим тебя, и будешь сиять, словно нежная роза на фоне остальных», — заявила подруга. «Спорим, девчонки переусердствуют с макияжем?» Леди Варани точно в воду глядела ярко губы и тёмная подводка присутствовали на лицах почти всех учениц. Кроме того, все они соорудили на головах сложные башни из локонов, и к концу вечера у несчастных девушек определённо заболят шеи. Я ещё раз порадовалась тому, что мы с ней не стали мудрствовать и затянули волосы в элегантный узел, оставив несколько кокетливых прядок. В общем, все одарённые леди Северии привели себя в полную боевую готовность решительно настроенные ослеплять и покорять. Разноцветной стайкой мы пересекли лужайку Академии и прошли в главный корпус. Всем было не по себе. Каким окажется его высочество? Портрет принца можно найти почти в каждой книге по новейшей истории, и если говорить о внешности, Лиам Первый — красивый мужчина с тонкими чертами лица. Но вот что насчёт его характера? Его высочество мягкий или суровый? будет потакать желанием супруги или после рождения наследника забудет о её существовании? Как принц любит проводить свободное время? Охота и балы или уединение дома с книгой? И самое главное, каких девушек он предпочитает? Блондинки или брюнетки? Уверена, если бы эта информация была известна заранее, одна из сторон бы перекрасилась. А как вести себя при встрече? Быть задорными и весёлыми или демонстрировать скромность? Девушки терялись в догадках, волновались и оттого нервно хихикали или преувеличенно громко разговаривали. Леди Россини уже ждала нас у дверей столовой, пока плотно закрытых. Сегодня она тоже сменила скромное, почти монашеское одеяние на элегантное ярко-синее платье с вышивкой. Куратор окинула нас придирчивым взглядом, недовольно хмыкнула, но ничего говорить не стала. «Итак, леди, встаньте парами». Когда откроются двери, вы пройдёте внутрь и займёте места в том порядке, в каком стоите. Не вздумайте перебегать с места на место, ссориться и устраивать балаган. Стоит ли говорить, что тут же развернулась короткая и молчаливая битва за места в первой и последней паре, чтобы изменить уже устоявшийся порядок рассадки за столом? Кажется, кому-то довольно болезненно наступили на ногу. А ещё я уверена, что отчётливо услышала треск оторванной тесьмы. Однако девушки хранили стоическое молчание, так что определить, кто пострадал в этой нешуточной битве и был вынужден сдать позиции, было невозможно. «Я не буду присутствовать на ужине», — леди Росси не поморщилась, тоже заметив поведение своих учениц. «Поэтому заранее прошу вас вести себя достойно. Постарайтесь не уронить имя Академии в глазах его высочества принца Лиама и его высокопоставленного гостя». Девушки мгновенно замерли и даже задержали дыхание. Никто не предупреждал ни о каком гости. Кто это может быть? Кого принцу могло прийти в голову взять на знакомство с собственными невестами? Друг для поддержки? Советник? Градус волнения разом подскочил на несколько пунктов. Я снова вынуждена была крепко сжать кулаки, чтобы пальцы перестали мелко дрожать. «Пора!» — объявил куратор. Неожиданно ноги стали ватными. Я вцепилась в руку Нии, которая стояла со мной в паре. Леди Варани тоже охватила всеобщая нервозность, и девушка ответила взглядом, в котором читалась лёгкая паника. Колокол на башне Академии тихонько застонал и начал отсчитывать девятую стражу. Ровно с первым ударом колокола резные двустворчатые двери распахнулись, и десять одарённых леди направились навстречу к главной мечте своей жизни — Первое, что бросилось в глаза — украшение зала. Стены задрапировали лёгкими тканями, повсюду расставили вазоны с живыми цветами и развесили гирлянды с мелкими светящимися магическими шариками. Витражные окна закрыли ставнями, и в помещении царил лёгкий полумрак. Обеденный стол исчез, вместо него по периметру комнаты расставили мягкие кресла и пуфики вокруг чайных столиков. Теперь ничто не напоминало о том, что здесь когда-то была обычная столовая. Нашего прихода терпеливо ожидал высокий голубоглазый блондин в светлом мундире. Вопреки обещаниям, один. Он обернулся нам навстречу, раскидывая руки в жести радушного хозяина. «Мои прекрасные леди!» — приветливо улыбнулся Лиам Первый. «Позвольте засвидетельствовать свое глубочайшее почтение и выразить восхищение вашей неземной красотой». Девушки все как одна присели в глубоком реверансе. «Прошу вас, не стесняйтесь! Проходите, присаживайтесь!» Мы двинулись к креслам, но тут Дамия, ловко обогнув Рию и Илону, проскользнула вперёд. Те опешили от такого нахального манёвра, замерли на мгновение, и этого оказалось достаточно. Дамия, Эрис Тиона, сияя торжествующими улыбками, окружили его высочество. Нье и я выбрали кресло поодаль, И к нам не смело присоединилась Карина, которую мы попытались подбодрить искренними улыбками. Остальным четырём девушкам пришлось уместиться на длинном диване. Дорогие леди, надеюсь, вы простите мне вольность переоборудовать ваш обеденный зал в маленький чайный салон. Поверьте, я лишь хотел избежать торжественности официального ужина и пообщаться с моими прекрасными невестами в более непринуждённой обстановке. Говоря всё это, принц щёлкнул пальцами, И чайник ловко облетел комнату, точно и аккуратно разлив чай в чашке опешивших от такого внимания девушек. Затем его путь повторили блюда с бисквитами, корзиночками и маленькими сэндвичами. Его высочество проделал всё это словно шутя, при этом ни на мгновение не прерывая разговора, и, кажется, получал искреннее удовольствие от происходящего. Он широко улыбался и с искренним интересом расспрашивал собеседниц об учёбе. «Со мной занимается личный Куратор», — соловьём разливалась Леди Сирине. «И это вполне понятно, учитывая мою стихию. Дар огня издревле приписывали самым сильным магам». Но что я вам говорю? Вы сами знаете», — кокетливо захихикала Дамия. «Да, верно. Наша стихия может быть непредсказуемой», — согласно кивнул Лям. «Я никак не могу забыть, как в пятилетнем возрасте едва не сжёг целое крыло поместья, где мы отдыхали летом. А вы что изучаете?» — резко обратился он к Тюани. «Я маг-воздушник», — робко пробормотала девушка на грани слышимости. «Вы не представляете, какая это привилегия?» «А я изобретаю новые зелья и яды», — перебила её Эрис, переключив внимание принца на себя. «Как увлекательно!» — восхитился тот. «Полезное умение для будущей королевы. И в какой же сфере вы планируете применять свои умения? Создавать лечебные зелья или яды для врагов короны?» Эрис на мгновение растерялась, но затем твёрдо ответила. «Как прикажет мой король?» «Похвальная самоотверженность», — протянул его высочество. «А что же можно сказать об остальных красавицах? а Вот вы, леди, как вас зовут?» «Карина Натани». — смутилась девушка. — Моя стихия тоже воздух. изучающий щиты, которыми можно укрывать несколько человек одновременно. «Потрясающе — Потрясающе! — воскликнул принц. — Интересная сфера магии. — Вы очень талантливы, — сделал комплимент вконец засмущавшийся Карине принц. — А вы? — Леди Ниаварани, — спокойно ответила моя подруга, продолжая изящно нарезать сэндвич. — Огневик. Я собираюсь стать боевым магом о о дух рода в варане во всей своей красе!» Не залилась краской, и я поняла, что такая похвала была ей особенно приятна. «А что до вашей подруги? Она тоже может похвалиться каким-то редким умением?» «Леди Леи и Риди», — представилась я в свою очередь. «Боюсь разочаровать ваше высочество, я всего лишь ментальный маг». Я ожидала, что Лиам скривится как леди Рассини или не найдётся что сказать, но его реакция меня поразила. «Да что вы говорите? Ментальный маг? Великий мед, да! Это же такая редкость! А много ли вы умеете? Кто вас обучал?» К сожалению, найти учителя по моей специальности сложно. Я кожей чувствовала, что все присутствующие пристально смотрят на меня, но мужественно не отводила взгляда от лица принца.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 «О, как ты вовремя!» — неподдельно обрадовался его высочество. «Дамы, позвольте представить моего спутника. Лорд Эван Аласси, глава королевской охраны, личный телохранитель и одновременно лучший друг». Лорд Аласси вежливо, но немного отстраненно поклонился и отошел к окну. Девушки зашептались, провожая телохранителя принца заинтригованными взглядами. «Прошу вас не смущаться». «Он здесь для того, чтобы обеспечивать мою и вашу безопасность», — пояснил Лиам. «Когда вы узнаете его получше, поймёте, что он прекрасный во всех отношениях человек». Лорд Аласси склонил голову, принимая комплимент, но ничего не сказал в ответ. «Итак, на чём мы остановились?» С энтузиазмом потёр ладони его высочество и повернулся к оставшимся четырём девушкам, смущённо нажавшимся в уголке дивана. «Кажется, теперь ваша очередь». Опрос продолжился. После расспросов о Лиам пожелал узнать о наших любимых цветах, книгах и времяпрепровождении. С лёгкостью ответив на первые два «Синий», «Легенда о Рейнере и Дайре», на третьем я задумалась и, постеснявшись говорить о любви к чтению, выбрала музыку. Впрочем, как и добрая половина девчонок. «Великолепно!» Кажется, Лиам был готов радоваться любой мелочи. Его энтузиазм поистине не истекал. «Если почти все здесь хорошие музыканты, почему бы нам не устроить небольшой музыкальный вечер?» «Вот вы», — обратился он к Карине, — «на чём играете?» «На клавесине», — отчаянно краснее призналась девушка. Принц отдал необходимые распоряжения, и слуги внесли изящный белый клавесин на тонких изогнутых ножках. Карина заняла предложенное место и неожиданно выбрала сложную «Симфонию ледяного ветра». Я думала, из-за природной стеснительности она предпочтёт что-то попроще, но нет. Похоже, девушка решила впечатлить его высочество и сразу задать высокую планку исполнителям. После неё выступила Рия, мастерски сыграв вальс волн и заслужив бурные овации. Когда очередь дошла до меня, я на мгновение задумалась. Девушки до меня выбирали профессиональные сложные произведения, Не уверена, что смогу тягаться с ними в безупречности исполнения. Что же сыграть мне, чтобы моё выступление запомнилось? Пальцы легко пробежали по клавишам, клавесин словно вздохнул, и я начала петь древнюю как мир балладу безымянной поэтессы о прекрасной принцессе Лорелее, полюбившей юношу Герата против воли всей своей родни. Был замок чудесный в стране сизых гор. Отрадней, чем солнце лучи, Белее, чем снег на вершине Люор, Сиял он, как звезды в ночи. В том замке прекрасно, как звездная ночь, Как солнце улыбка светла, краса из гор, Королевская дочь, В покоях богатых жила. Давно облетела три раза весь свет, Молва о ее красоте. Но дала Лорелее безбрачья обет Не блистать ей в парчевой фате. Ей не слали давно ни даров, ни сватов, Весь замок в печали затих, Только в звездные ночи дремоту садов Колыхал незнакомый мотив. То песнь лар о встречах в саду, Поцелуях в высокой траве, Об отце, что несчастных влюбленных Читу Разлучил в страшном гневе навек. О том она пела, кто в звездную ночь К ней в покое пробраться посмел. Герат выиграл спор, королевскую дочь Он своими глазами узрел. О том, что не кружку вина он добыл, О погибельной страсти огонь, Дерзкий воин, как и королевна, забыл Про еду и про всякий покой. Ее песня о том, как коварный докот Развязал в это время войну, О прощальных объятиях под светом тех звезд, Что любви их давали приют. В бесцельной войне пал бесстрашный Герат За родину, за короля. Ступивший за круг не вернётся назад, полюбившая, вечно ждала. Дивный голос над садом, над замком летел, и слезами глаза застилал, и сердца от тоски разрывались у тех, кто хоть раз эту песню слыхал. Замолкла та песня, и замок с землёй уж время сравняло в свой срок, но с тех пор на могиле принцессы цветёт ларелэя -э «Влюблённых цветок». Когда я закончила, в комнате воцарилась тишина. Никто не смел и шелохнуться, чтобы не нарушить чудесное ощущение, возникшее, когда отзвучали строки баллады. Песенки о любви нельзя называть настоящим искусством. От слов дами магия исчезла в одно мгновение. Очевидно, в северной провинции понятия не имеют о том, что принято в высшем обществе. С этими словами девушка решительно отставила изящную чашку с чаем. «Мне кажется, балладу, многие века вдохновляющую людей на подвиги во имя любви, можно причислить к искусству», — тихо возразила я. Леди Сирини ничего не ответила, только снисходительно усмехнулась. Решив не спорить, я встала из-за инструмента и вернулась на своё место. Взяв в руки блюдце с чашкой, я неожиданно наткнулась на пристальный взгляд лорда Алласи. Пока я пела, телохранитель принца, не отрываясь, наблюдал за мной. Смутившись, я поскорее отвернулась, но, периодически осторожно посматривая на мужчину, заметила, что он ещё долго не отводил взгляда, глубоко задумавшись о чём-то. После меня выступили Тиона с перезвоном колокольчиков и Эрис с песнью вихря. Все участницы одна за другой продемонстрировали свои таланты и его высочеству. Оказалось, что Дамия играет на скрипке, Ленара выращивает дома цветы, а Илона очень неплохо рисует. Но больше всех поразила Ния. Попросив нас встать у окна, девушка легко выбежала на улицу. Снаружи начало темнеть, и я забеспокоилась, что мы не сумеем разглядеть и оценить оригинальный талант Нии. Но, как оказалось, это было ей только на руку. Встав посреди полянки, леди Варани дождалась, пока слуги принесут два тонких изящных меча. Мгновение раздумья, и вдоль лезвий вспыхнул яркий огонь. Ния кивнула головой, и в воздухе зажглись шесть огненных шариков. Поняв, что она задумала, я бросилась к инструменту и заиграла торжественный гимн. Подруга благодарно улыбнулась и сделала шаг вперёд. Огненные шары в то же мгновение ожили и закружились вокруг своей хозяйки. Выпад, поворот, шаг назад, на колено, перекат. Леди Вараней и фехтовала, и и танцевала одновременно, разрезая сгущавшуюся тьму огненными росчерками. С последним аккордом она ударила по двум огненным шарам, вызвав небольшой фейерверк. Мы аплодировали смелой девушке стоя, принц, забывшись, свистел как мальчишка, даже суровый лорд Аласи крикнул браво. Вернулась княя, раскрасневшаяся и страшно довольная собой. Его высочество не скупился на многочисленные восторженные похвалы, чем умудрился засмущать даже такую уверенную в себе леди. Остальные ученицы хлопали, но по лицам было видно, что они недовольны. Естественно, леди варани умудрилась стать истинной звездой вечера, обратив на себя внимание принца. На счастье, колокол напомнил, что время позднее, а мы всё-таки не на светском рауде, а в академии. Завтра нас ждут новые занятия и новые знания. Его высочество спохватился, поцеловал каждой леди ручку, многословно поблагодарил за прекрасный вечер и пожелал всем хороших снов. Выйдя из основного корпуса, мы с ней припустили бегом, буквально взлетели по лестнице и ворвались в комнату. «Это было феерично!» — переполняемая эмоциями девушка рухнула на кровать, раскинув руки. «Великий мед, да что это вообще было? Я тоже была слишком взбудоражена, чтобы спать». «Отец научил», — похвасталась подруга. «Когда мы с братьями были маленькими, он нас так развлекал по вечерам». Мама поначалу беспокоилась, но потом поняла, что огневикам пламя не опасно. Сама-то она у меня воздушница. «Кстати, с гимном ты здорово придумала. Это добавило зрелищности. Спасибо тебе». «Да отмахнулась я от похвалы. «Поможешь снять платье?» «Да, надо поторопиться в купальню», — согласилась леди Варани. «Что за издевательство?» «Душевых всего пять, а девчонок на этаже 10 Вот как они себе это представляют?» Той ночью спать мы легли гораздо позже обычного. Никак не могли перестать обмениваться впечатлениями от прошедшего ужина. «Кажется, принц довольно милый», — вынесла я вердикт. «Мне понравилось, что он попытался каждую из нас увидеть в лучшем свете. А что ты думаешь о его телохранителе? Лично у меня от него до сих пор мурашки». «Согласна» кивнула леди Варани, забираясь в постель. «Странный он какой-то. Практически ни слова не проронил за весь вечер. А его взгляд — туч на лёд!» От воспоминаний я вздрогнула и плотнее укуталась одеялом Однако от развития интересной темы отказываться не стала. В результате мы заболтались далеко за полночь, продолжая обсуждать события увлекательного вечера.